Глава 12. Размышления в назидание потомкам. Сегодня исполняется ровно год с того дня, как погас свет. Мы перенесли зиму, а также больше испытаний и невзгод, чем могли бы себе представить. Тем не менее, несмотря ни на что, я думаю, что теперь у нас все наладилось. Мы устроили некоторое подобие праздника в парке. Лидеры общины произнесли короткую речь, Похлопав нас всех по спине за то, что мы стойко вынесли все испытания. Хотя у большинства из нас не было лишних вещей, каждый внес свой вклад в празднование. Стейси и ее муж принесли пару тарелок жареного кролика с медово-сливочным соусом. Они выводили кроликов и торговали ими. Ян предоставил жареную оленину, олени он поймал вчера. Таким образом, каждый из нас смог поесть немного свежего мяса, что в наши дни уже большая редкость. Мы принесли большую кучу мальков, очищенных от чешуи и приготовленных на гриле. Наша маленькая община уже привыкла к рутинной жизни. Само собой, мы все так же внимательно следим за внешними угрозами, а патрули прилежно исполняют свои обязанности. Но один тот факт, что в нашей жизни есть рутина, заставляет с надеждой смотреть в будущее. Давно прошли те времена, когда мы просыпались и гадали, будет ли у нас следующий прием пищи. Благодаря приложенным усилиям, мы больше не ложимся спать голодными. Я думаю, что одно из самых больших изменений за последний год это то, насколько мы стали близки друг к другу. Теперь мы знаем лично не только близких соседей, Но и всех, кто живет с нами на одной улице и общаемся с ними каждый день. Мы не боимся попросить помощи в починке забора, зная, что завтра сможем отплатить им за услугу, также протянув руку помощи. Наши дети хорошо адаптировались к жизни без социальных сетей. Они действительно могут вынести многое. Сегодня на празднике я обратил внимание на то, чего нам так не хватало, но теперь вернулось в наш хрупкий маленький мир. Это была надежда. По мнению многих, выживальщики это пессимисты и паникёры, которые говорят только о пандемиях, ядерной войне и стихийных бедствиях. Могу уверить вас, что это далеко не так. Хотя и беспокоимся о возможности конца света больше, чем среднестатистический человек, мы предпринимаем шаги, чтобы улучшить ситуацию после наступления стихийных бедствий, вместо того, чтобы просто поднять руки вверх. И смириться с неизбежным. На самом деле выживальщики довольно оптимистичны, если говорить на частоту. Мы понимаем, что с миром может произойти что-то нехорошее, но верим, что подготовившись к этому заранее, сможем увеличить свои шансы на выживание и адаптироваться к новым условиям жизни. Лично я искренне надеюсь, что мы никогда не столкнемся с катастрофами того масштаба, о которых говорили в этой аудиокниге. Я ни на что бы не променял доступ к онлайн-кинотеатру, туалеты со смывом и пачку чипсов. Однако не стоит пренебрегать здравым смыслом и отметать мысли о худшем развитии событий. По мере того, как вы занимаетесь подготовкой к долгосрочному выживанию, наверняка заметите изменения в своем мышлении, и они могут вас встревожить. Часто тот, кто годами готовился, начинает действительно жаждать катастрофы. Не в том смысле, что вы желаете увидеть массовую смерть и разрушение. Скорее вы захотите наконец пройти это испытание в реальной жизни, а вместе с тем убедиться, что вся подготовка была не напрасна. Это нормально. Вы не психически больной человек. Может, это и выглядит странно, но это точно не симптом серьезной болезни. Размышления о мире без закона и правил могут будоражить сознание многих. Идея возможности просто взять то, что вам нужно из магазина, не беспокоясь об оплате, звучит захватывающе. Я имею в виду, что один из самых распространенных образов в постапокалиптической фантастики – это когда герой случайно натыкается на магазин, который чудом избежал разграбления. Он находит там все – от пистолетов и боеприпасов до новенькой одежды и снова отправляется в путь. Вдобавок ко всему этому Каждому из нас хочется при случае воскликнуть: Но я же говорил! Крупная катастрофа и успешное ее преодоление стали бы подтверждением всех наших усилий и планирования. Нам больше не пришлось бы защищать свои убеждения или спорить с супругом о понесенных расходах. Мы можем теперь быть праведниками и говорить всем и каждому: "Ха-ха, а я был прав!" Люди, посещавшие секцию боевых искусств, И выучившие пару защитных приемов непременно захотят испытать себя в реальном мире. Дело не в том, что они хотят кого-то обидеть, а скорее в том, что они жаждут знать наверняка, что то, чему они научились, в итоге сработает. Я имею в виду, что одно дело выполнить удушающий захват в спортзале, где если вы напортачите, инструктор просто посоветует вам попробовать еще раз, И совсем другое дело, когда придется столкнуться в подворотне с реальным преступником. В любом случае будьте осторожны со своими желаниями. Катастрофа того масштаба, о которой мы говорили, и которая почти наверняка приведет к полному краху общества, не будет похожа на развлечение или игру. Только если ваша любимая игра не заключается в том, чтобы выкопать на своем заднем дворе место для захоронения Давайте подробнее рассмотрим только один сценарий конца света. Ранее в главе 1 мы говорили об электромагнитном импульсе. Хотя и знаем, по крайней мере, в практическом смысле, каковы будут основные последствия то есть отсутствие электрической сети. Мы, честно говоря, не в состоянии до конца предположить, насколько все может быть плохо. Например, электромагнитный импульс большой силы, возможно, вызовет крушение самолетов. Такая катастрофа может повлечь за собой обрушение большого количества обломков, а также к падению на землю с большой скоростью изрядного количества тел. Также в больницах находятся тысячи людей, многие из которых подключены к системам жизнеобеспечения. Хотя в большинстве больниц есть резервные генераторы, которые можно использовать во время сбоев питания, электромагнитный импульс в состоянии вывести из строя и их Автомобильные аварии, вызванные электромагнитным импульсом, несомненно, приведут к ранениям или гибели еще нескольких тысяч человек. То, что двигатели перестают работать, не означает, что машины и грузовики останавливаются. Многие водители, которые всего за несколько секунд до этого ехали со скоростью 110 км час по автомагистрали, могут внезапно потерять управление рулем и тормозами, запаниковать и спровоцировать аварию. В стране, где многие люди страдают от ожирения, будет много смертей от сердечных приступов и связанных с ними проблем в первые дни после электромагнитного импульса. Внезапно столкнувшись с необходимостью пройти несколько километров, чтобы добраться домой, до места, где остановилась машина, многие просто не смогут этого сделать. Таким образом, будут серьезные человеческие жертвы, и это случится буквально в первые часы катастрофы. Звучит отнюдь не весело, не так ли? Еще одна вещь, о которой следует помнить: беда, как правило, не приходит одна. Я имею в виду то, что дело редко ограничивается первой крупной катастрофой. Здесь срабатывает эффект домино. Давайте еще немного остановимся на сценарии электромагнитного импульса. Лесные пожары не такая редкость. В настоящее время мы боремся с ними, используя лучшие технологии пожаротушения. Но если бы этих пожарных не было, то что кажется вероятным в ситуации после электромагнитного импульса, что если мы сможем тушить эти пожары только с помощью ведер с водой? Если бедствия только порождают или усугубляют другие кризисы, тогда какой смысл готовиться? С какой стати кому-то захочется пережить всю эту смерть и разрушение, потому что выживание лучше смерти. Всё на свете лучше смерти. Большинство выживальщиков и выживших знакомы с аббревиатурой ТЭОТВАвки. Для непосвященных это означает конец того мира, который мы знаем. Это относится к видам бедствий, которые мы обсуждали, событиям, выходящим далеко за рамки простой трехдневной метели. Большинство людей, услышав эту фразу, сосредотачиваются на первой ее части, на конце света. На самом деле, значение этой фразы в том, что событие положит конец тому миру, каким мы его знаем сегодня. Речь не о том, что мир будет полностью разрушен, но о том, что он изменится и будет полностью отличаться от того, что было раньше. Как видно из многочисленных примеров истории, цивилизации редко исчезают полностью или мгновенно с лица земли. Вместо этого рухнувшее общество и культура обычно поглощаются близлежащими государствами. Когда пала Римская империя, не все римляне просто умерли, оставив после себя только сгоревшие руины. Фактически это была серия событий в течение нескольких сотен лет, которые привели к окончательному упадку и падению империи. Некоторые историки предполагают, что Римская империя на самом деле никогда не падала, а вместо этого претерпела несколько трансформаций и в конечном итоге превратилась в то, что мы теперь называем средневековым миром. Суть этого короткого урока истории в том, что если случится коллапс, наше нынешнее общество не прекратит свое существование в один миг. Мир изменится, люди адаптируются, и новое общество возникнет из пепла старого. Люди могут адаптироваться к новым условиям. Только за последние сто лет или около того мы стали свидетелями бесчисленных войн, включая ядерную бомбу, сброшенную на Японию. Пандемия испанского гриппа унесла жизни десятки миллионов людей по всему миру. Мы прошли через стихийные бедствия: от землетрясений до цунами, ураганов и засух. Фондовые рынки рухнули, и различные валюты обесценились. Любое из этих событий могло бы уничтожить человечество полностью, но этого не произошло. Если произойдет электромагнитный импульс или извержение Йеллоустонской кальдеры, Я почти не сомневаюсь, что значительный процент населения сможет выжить. Тогда они станут началом нового мира, нового общества, возможно, созданного не полностью с нуля, но отнюдь не похожего на то, что мы видели раньше. Подготовившись заранее, именно вы можете оказаться у истоков нового мира. Я же говорил вам, мы, выживальщики и выжившие, те еще оптимисты.